Официант сдержанно улыбнулся и, понизив голос, ответил, «Если вы имеете в виду господина, которому было нехорошо, то это месье Билла, здешний директор тюрьмы. А второй, кто был второй? Месье Розуа, близкий друг месье Билла. И остальные господа в этом зале, они что, тоже близкие друзья месье Билла? По-моему, да». Во всяком случае, они часто бывают здесь вместе с ним. Так неожиданное стечение обстоятельств помогло Клаудиусу Бродокену, а затем всей Франции и всему миру узнать, что опереточная тюрьма, изображенная в летучей мыши, нашла свое живое воплощение в тюрьме нормандского городка Пон-Левека. 71 мужчина и 35 женщин жили здесь в свое удовольствие, занимаясь кому-чем заблагорассудиться. Только одно правило существовало в тюрьме ⁇ не бежать до окончания назначенного судом срока. Подробности этого развеселого существования послужили сюжетом для многих инсценировок, и останавливаться на них здесь не стоит. Расскажем лишь о процессе против Фернана Билла, последнего директора необыкновенной тюрьмы. Процесс этот состоялся летом 1957 года в суде присяжных в Кане. Председательствовал Рене Шоссери-Лапре. Свидетелями выступали заключенные Понлевекской тюрьмы, 25 мужчин и 10 женщин. Временно, вместе с усиленным конвоем, раскрутированные в немногих местных гостиницах. Один журналист заметил, здесь на лицо вся проблема данного случая. Один человек перевернул вверх дном все тюремные распорядки. Зато никто из его заключенных не бежал. Все добросовестно отбывали назначенный судом срок. Государство считает, что таким обращением с преступниками этот человек сам совершил преступление и должен быть посажен в тюрьму. Но поглядите-ка, для законного отправления правосудия необходимо иметь больше полицейских и пистолетов, чем заключенных. Какое же правосудие вернее? Присяжным, однако, не надо было ломать себе голову над этим вопросом. Юридический случай был ясен. Требовалось только установить размеры допущенных обвиняемым нарушений. Свидетели, заключенные из Понловека, с грустью смотрели на своего бывшего директора, когда его провели мимо них в зал. Даже в глазах грабителя Жоржа Гнюда читалось искреннее сочувствие. Но больше всех был расстроен Пьер-Батист Розуа. Он не мог без слез смотреть на месье Билла, сознавая свою ответственность за происходящее. Ведь если бы не его дурацкая выдумка с этим двойным убийством, в тюрьме пон Века еще долго существовала бы система открытых дверей. В довершение всех бед Розуа был вызван в зал первым из свидетелей, и председательствующий стал выспрашивать его о подробностях монтежурской эпопеи. У публики этой истории имела, разумеется, бурный успех, Но Розуа, стоило ему взглянуть на скамью подсудимых, готов был от стыда провалиться сквозь землю. Уже более 30 раз представал он перед судом, но никогда не чувствовал себя так скверно, как сейчас. Наконец председательствующий задал ему последний вопрос. Свидетель Розуа, откуда вы, собственно, узнали всю эту историю с убийством супругов пелегрин Когда читаешь показания, данные вами в Монте-Журе, кажется, что вы и впрямь убийца. Как вы докопались до всех этих деталей?» Опустив голову, чтобы скрыть лукавую улыбку, от которой он, несмотря на всю серьезность ситуации, не мог удержаться, старый пьес Батист рассказал. «Вы, господин председатель, возможно, знаете, что нам, материально необеспеченным заключенным, Приходилось подрабатывать за пределами тюрьмы, иначе мы не могли бы позволить себе проводить все вечера в трактире. Ну вот, когда в прокуратуре заболел писарь, месье Белла, очень ценивший мой хороший почерк, за зиму я всегда приводил в порядок все накопившиеся у него с бумаги, был так любезен, что порекомендовал меня молодому господину прокурору. Как раз в то время и произошло убийство пелегринов. Господин прокурор должен был переписать протоколы полицейского дознания, но доверительно перепоручил эту работу мне. Так я и узнал все подробности дела, что позднее очень мне пригодились. Вы сами понимаете, что я должен был чувствовать, очутившись в этом ужасном деревенском коровнике и как стремился вырваться оттуда в пон Левек. Потому-то я и наговорил на себя, будто совершил это двойное убийство». А так как я рассказал о нем точь-в-точь, точь, как было записано в деле, они в конце концов поверили. Думаю, в монте даже гордились тем, что к ним попал, наконец, настоящий убийца. У меня, во всяком случае, создалось такое впечатление. Председательствующему тоже очень нелегко было подавить улыбку, и он, боясь выдать себя, поспешно сказал, «Хорошо, свидетель, можете сесть». Розуа, однако, почувствовал облегчение только когда представленные к нему на все время допроса конвоиры вывели его из зала. Теперь он, по крайней мере, больше не видел печальных глаз бывшего директора тюрьмы. Следующим на свидетельское место был вызван подделыватель векселей Рене Гранвиль, и он тоже был печален. Свидетель Гранвиль, начал допрос председательствующий. «Как долго находились вы в заключении в полу веке?» «Два года», — с готовностью ответил Гранвиль. «Прискорбная ошибка одного из ваших коллег. Я до сих пор не имею понятия, за что меня осудили». «Ладно, ладно», — быстро оборвал его председательствующий. «Меня интересует не ваше правонарушение, а обстановка в тюрьме. Какое положение вы там занимали?» Гранвиль ответил не сразу, — — Собственно, я был заключенным, но месье Белла скоро проникся ко мне доверием. Не могли бы ли вы выразиться определеннее, свидетель? — Ну, я был, так сказать, заместителем месье Белла, если угодно. Он поручил мне всю административную работу, пропуска, увольнительные снабжения, проверку счетов и все такое. — Значит, вы, будучи сам заключенным... Выписывали увольнительные вашим товарищам по заключению, и директор не опасался возможных злоупотреблений. Я ведь сказал уже, что месье Белла удостоил меня своим доверием, — возразил задетый Гронвиль, — и никаких злоупотреблений действительно не было. А как насчет заключенного Лаграна, выпущенного на три месяца раньше срока якобы по амнистии? Это было единственное исключение, господин председатель. Тут имелись семейные обстоятельства. Видите ли, жена Лаграна хотела уехать в Тунис с другим парнем. Разлука с мужем показалась ей слишком долгой, вот мы и решили помиловать Лаграна. Разве справедливо было бы из-за каких-то там трех месяцев тюрьмы разбить долголетнее супружество, господин председатель? Лаграна снабдили належащими бумагами, то есть фальшивыми поскольку надлежащие бумаги должны быть выданы прокуратурой, не так ли, Грандиль? Фальшивой была только печать, господин председатель. Постановление же Розуа оформил по всем правилам в канцелярии прокуратуры, только печати не доставало. Тут председательствующий не выдержал. Боже милостивый, только печати не доставало. Получить постановление в канцелярии, где Розуа работал писарем, не составило никакого труда. Но вот печать находилась у прокурора, и он, конечно, не скрепил бы ее, эту бумагу. Ну, о печати позаботился Андре и выполнил ее так, что она не отличалась от настоящей. «Андре? Андре, не тот ли это фальшивомонетчик?» — подхватил Гранвиль. «Который из ассигнаций в 100 франков делал тысячефранковые. Да, это он. Гений, скажу я вам. С помощью крышки от консервной банки и ржавого гвоздя он изготовил печать, которую сам начальник канцелярия не отличил бы от настоящей. «Да, Андрей — гений». «Скажите, свидетель», — прервал председательствующий эти дифирамбы в адрес фальшивого монетчика, «подсудимому было известно о такого рода делах? Получал он за них вознаграждение?» «Помилуйте, господин председатель». Испуганный и возмущенный подобным ужасным подозрением, Гранвиль ударил себя в грудь. «Как можно? Мы не обременяли месье Белла такими пустяками. Зная, что он вообще не терпит писанины, мы обделывали все сами. И подписывались за него тоже. Иногда, господин председатель, но с единственной целью — не вынуждать его вступать в конфликт с собственной совестью». Поняв, что не добьется от Громвиля ни одного слова против подсудимого, председательствующий отпустил его, велев вызвать следующего свидетеля. Бродяга Гюго-Ален, тощий, как жертий, похожий на огородные пугало, заговорил сразу же, не дожидаясь вопросов. «Вот что я вам скажу, господин советник. Во всем этом свинстве повинен сброд из Довилля, испортивший нашу мораль». «Подделыватели векселей, фальшивомонетчики, брачные аферисты, фу, это не публика для приличной тюрьмы. Раньше у нас были только бродяги, браконьеры, разные мелкие нарушители, и месье Белла знал, что может на нас положиться. Мы ходили в трактир не больше двух раз в неделю, и ровно в десять всегда были на месте. Такого, чтобы кто-то отсутствовал всю ночь, ни единого раза не случалось. И компания у нас почти постоянно была одна и та же. Я приходил обычно в ноябре, как кружла, и когда директор говорил «А, Лэн, опять дрожишь?», я сразу чувствовал, что теперь снова попал домой. Как неприятно было летом бродяжничать, к Рождеству всегда хотелось иметь крышу над головой и быть среди людей. В полном веке мы жили одной большой семьей. Лучше всего бывало в сочельник, когда мы распевали рождественские песни и вместе с директором отправлялись в церковь. Но с появлением этих довильских гангстеров песни в тюрьме стали распеваться только неприличные, ну а женщины, те, вели себя еще хуже. Председательствующий решил, что ослышался. — Как вы сказали, в этих развлечениях участвовали и женщины? — А то нет, — сердито фыркнул Аллен. Месье Белла был чересчур покладист. Он терпел и тогда, когда гангстеры поздней ночью привозили в тюрьму из довиля своих девиц. А у тех ни стыда, ни совести. Они танцевали голые на столах. Они мылись в мужском душе. К нам они тоже приставали, но человек не должен терять своего достоинства. А они такое выделывали. Я... Он вдруг запнулся, кинув взгляд на присяжных, среди которых находились три почтенные Матроны. Сейчас они сидели с окаменевшими лицами, уставившись в одну точку. «Я не знаю, надо ли об этом рассказывать», — нерешительно произнес Аллен. «Это весьма неприлично, господин председатель». «Вы должны говорить чистую правду, свидетель», — вмешался молодой прокурор. «Вас предупредили, что вы не вправе ничего скрывать, так что...» Он умолк, услышав пока что не председательствующего. «Господин прокурор», — сказал тот. «Я полагаю, что свидетель нарисовал нам уже достаточно ясную картину и что мы можем обойтись без дальнейших подробностей». Прокурор, который охотно послушал бы подробности о поведении упомянутых Оленом дам, разочарованно отозвался. «Как желаете, господин председатель, мы могли бы также, дабы не повредить общественной нравственности, провести дальнейший допрос при закрытых дверях». Поглядев на шокированных притяжных, Председатель суда ответил, «Мне думается, что дамы и господа притяжные уже достаточно информированы. Обойдемся потому без дальнейших деталей. У меня только есть вопрос к подсудимому», — и он повернулся к Билла. «Известно вам было об этих непристойностях?» Билла весь красный тихо ответил, «Но это было лишь раз или два, потом я категорически это запретил». Кипя негодованием, Олен решительно запротестовал. «Раз или два. Могу присягнуть, что не меньше шести раз. А когда месье Бела запретил проделывать такое в тюрьме, они перешли в отель де Пари. В тюрьму они стали возвращаться только часам к десяти утра. Выходит, заключенным разрешалось не ночевать в тюрьме?» Ужаснулся председательствующий. «Ну, конечно», — разъяснил Олен. У кого хватало денег на дорогие номера в отеле, тот не каждую ночь проводил в тюрьме. Но месье Белла мог и не знать этого. Он ведь появлялся только к полудню. Председательствующий всплеснул руками. — Но значит, тот, кто хотел, вообще мог убежать? лен отрицательно покачал головой. — Ну нет, господин председатель, такого эти паразиты ни не сделали бы. Нигде им не было бы так хорошо, как в Понловеке. В конце концов, их ведь поймали бы, а зачем им было исковать? Тот, кто попадал к нам, совсем не стремился уйти. У нас эти дармоеды жили точно в раю. За жалкие чаевые мы им прислуживали и все за них делали. Самым наглым из этих дувильских подлецов был Жан Монгю, гостиничный вор. Целыми днями он разгуливал в своем шикарном халате и распоряжался, будто он сам месье Белла. Он ежедневно принимал солнечные ванны и заставлял меня вытаскивать для него во двор кушетку директора и шелковое одеяло. Эти солнечные ванны нужны были ему, чтобы к моменту выхода из тюрьмы лицо его не было бледным. Он говорил, что при его профессии бледность может явиться помехой. Я даже как-то пожаловался на эти его барские замашки директору тюрьмы, но месье Белла со своим обычным добродушием заметил, что тяжкая эта доля — попасть в тюрьму, и не грех, если у человека будет хоть какое-то утешение. Притом надо, дескать, учесть, что бедняге Мангю намного хуже, чем нам, простым бродягам. Ему ведь придется отбарабанить целых пять лет. Месье Белла сам просидел три года в немецком плену и знает, каково это лишиться свободы. В общем, сказал он, почему бы не позволить парню немного развлечься. Кроме того, месье Белла всегда говорил, что хочет сделать из преступников порядочных людей, а для этого нужно относиться к ним с терпением и любовью. Плохое обращение вызовет лишь ответную ненависть и приведет к новым нарушениям закона. Я не совсем разделял такую позицию, и, будь на то моя воля, обращался бы с этим надутым болваном из Довилля совершенно иначе. Но как я мог спорить с месье Белла, имевшим 17-летний стаж работы в органах юстиции? Вообще же я должен сказать, что... Он был превосходным человеком, наш директор. Только немного мягче, чем следовало, заключил Аллен, кинув напоследок благодарный взгляд на подсудимого. Вопрос свидетелю задал прокурор. Получал ли подсудимый от заключенных какое-нибудь вознаграждение за все эти незаконные поблажки? Нет, нет, господин прокурор, категорически возразил Аллен. Месье Билла не взял ни единого франка. Самое большее он принимал приглашение в отель-де-Пари поужинать и распить несколько бутылочек перно. Да и то лишь потому, что не мог сам себе этого позволить. Ведь жалованье то у него, господин прокурор, мизерные. — Я вас об этом не спрашивал, — сердито прервал Аллена прокурор, снова погружаясь в свои бумаги. — Кульминационным пунктом процесса Явился допрос Эжена Бросье. Осужденный к четырем годам тюремного заключения за многочисленное ограбление магазинов, Бросье почти три года провел в превосходном понлевеке и был хорошо знаком с местными порядками. Внешний вид этого человека разительно не соответствовал представлению о профессиональном преступнике. Даже в аристанской одежде Бросье выглядел настоящим джентльменом. У него были благородные формы голова с черными, лишь на висках тронутыми сиеной волосами, лицо парижского аристократа и тонкие, подвижные, нервные, как у пианиста виртуоза руки. Прежде чем с ломиком отправляться за покупками, как сам он не без юмора квалифицировал свою преступную деятельность, Бруасье долго тренировал пальцы на бесчисленных карманных кражах. Столкнувшись в дверях зала суда с бродягой Аленом, Бросье поглядел на того с княжеской надменностью. Хотя они много месяцев провели под одной крышей, Бросье считал, что по общественному положению их разделяет пропасть. Легким поклоном приветствовав Высокий суд, он в ответ на требования председательствующего описать обстановку в Понловеке патетическим начал. Там господствовало гуманное обращение. Достойное человека, как высшего божеского творения. И за это мы должны быть вечно благодарны мессия Бела. Он достиг немалых успехов в исправлении вверенных ему питомцев. В таком случае расскажите, пожалуйста, суду, каким был в тюрьме распорядок дня, стараясь попасть ему в тон, попросил представительствующий. Бросье снова коротко поклонился, охотно, Господин председатель, подъем у нас был в десять часов. Мне приносили завтрак из отеля. Большинство заключенных, правда, питались в тюрьме. Затем мы играли в покер, причем проигравший должен был позднее платить за ужин в отеле или в трактире. — По нашим сведениям, подсудимый тоже принимал участие в этих карточных играх, — перебил председательствующий. «От случая к случаю, господин председатель. Но если месье проигрывал, платить ему не приходилось. Всегда кто-нибудь из заключенных вызывался сделать это за него, ведь у месье было очень маленькое жалование, а портить нам удовольствие от игры в покер он не хотел. Но он, значит, выпивал потом вместе со всеми, — поинтересовался прокурор. Если он был свободен, то не отказывался разделить с нами компанию. Он слишком вежлив, чтобы кого-нибудь обидеть. Однако вы сами в последнее время редко принимали участие в этих развлечениях. Не так ли, господин свидетель, спросил председательствующий, а почему? Но прежде всего мне надоело ежевечернее видеть вокруг себя в трактире одни и те же лица и сотню раз выслушивать одни и те же анекдоты так что я стал вместо этого ходить в кино. Однако в Понлевеке, к сожалению, показывают только старые фильмы, и кино мне тоже быстро наскучило. Позднее я стал по вечерам вызывать такси и ездить в Дувиль. Там есть несколько неплохих баров с интернациональной публикой. А где вы брали деньги для посещения интернациональных баров, господин свидетель? Там ведь весьма высокие цены. Бросье, понимающий, усмехнулся, но ответил уклончиво. Поначалу у меня были еще кое-какие деньги в банке, о которых при моем последнем аресте полиции не проведала, а потом, ведь вы почти каждый вечер ездили в Довиль. Ну, это я назвал бы уже почти служебными поездками, господин председатель, и счета мои оплачивал господин секретарь уголовной полиции Флодар. «Хорошо, господин свидетель. Остановимся, пожалуй, на этом пункте». После некоторого колебания произнес председательствующий. «Расскажите, что вам известно об арестованном ныне секретаре уголовной полиции?» Бросье это требование пришлось, как видно, не по душе. «Ведь вы знакомились с делом, господин председатель. Нужно ли еще об этом говорить?» «К сожалению, да. Присяжные не знакомились с делом». «Итак, я прошу вас». Глубоко вздохнув, Эжен Бросье поведал о самых невероятных курьезах своей ночной жизни. В Довиле, в Голливуд-баре, я однажды неожиданно встретил секретаря уголовной полиции Флодера. Мы были знакомы в связи с некоторыми обстоятельствами моего последнего ареста. Флобер задержал свидетеля когда тот в последний раз ограбил меховой магазин, — коротко пояснил председательствующий. — Да, можно сказать и так. В общем, встреча неприятно меня поразила. Флобар, конечно, знал, что я отбываю наказание в веке, и я испугался, как бы у месье Белла не вышла из-за меня неприятность. Однако господин секретарь уголовной полиции посетил бар приватным порядком, а потому не стал задавать никаких вопросов. Мы выпили несколько аперитивов и коктейлей и познакомились ближе, уже просто, по-человечески. — И заключили сделку, не так ли, Бруасье? — Не за первым коктейлем, но позднее. — Флобер сделал вам какие-либо предложения? — Да, позднее сделал. — Он предложил вам взломать определенные магазины? — Бруасье, точно защищаясь, поднял руки. Прошу вас, господин председательствующий, о взломах здесь не может быть и речи. Я не хотел бы, чтобы вы представляли дело в таком свете. Я действовал по заданию полиции и даже под ее контролем. Месье Флобер всегда был поблизости и следил за тем, чтобы не возникло каких-либо неприятных неожиданностей. А кроме того, я ничего не крал. Владельцы магазинов были обо всем предупреждены так как сами они и давали месье Флоберу эти поручения. И позднее ведь они почти целиком получали все свои вещи назад. Присяжные и публика, затаив дыхание, недоверчиво и изумленно глядели на Бросье. Председательствующий был в курсе того, что говорилось, но попросил, «Пожалуйста, Бросье, объясните дамам и господам присяжным суть дела, они вас не понимают». С удовольствием, господин председатель. Причины были чисто хозяйственного порядка. Торговля в Дувиле шла туго. С тех пор, как иностранные туристы стали все чаще ездить не сюда, а в Италию, Испанию, Грецию, крупные фирмы терпели убытки. К тому же, когда я еще работал в городе по собственному почину, страховые премии за нанесенные ограблениями ущерб выросли на 100%. А после моего ареста ограбления стали случаться лишь изредка. Теперь владельцы фирм фактически почти зря платили такие большие деньги за страховку. И они обратились к господину Флоберу с просьбой позаботиться о новых ограблениях, что было бы самым быстрым и надежным способом товарооборота. Поэтому, неожиданно встретив меня, господин Флобер обрадовался. Дальнейшее вам известно. Он указывал мне места, где надо было произвести взлом. Делал я все как положено, и у страховых обществ не возникало никаких подозрений. Изъятые товары мы свозили в служебном автомобиле на полицейский склад. Там они хранились, пока не выплачивалась страховка, и вся история не порастала быльем. Затем фирмы получали свои товары назад и могли выбросить их на прилавок по сниженным ценам. За мою работу месье Флобер платил мне примерно... 15% стоимости вывезенных вещей. Сколько получал он сам? Об этом он меня, к сожалению, не информировал. Бросье мог быть доволен произведенным эффектом. Оглушительный хохот потряс стены, и председательствующими пришлось с помощью полиции очистить зал, чтобы можно было продолжать допрос. Все эти обстоятельства, в сущности, побочные. Для нас, свидетель, важно лишь знать одно. Сколько подсудимый получал от вас или от Флабера за то, что разрешал вам покидать тюрьму по ночам? Как и все предыдущие свидетели, брось, я возмутился. Ни гроша, господин председатель. Клянусь вам. Иногда я преподносил ему коробку сигар, но, конечно, не говорил о ее происхождении. Я убежден, что он ни на одну ночь не выпустил бы меня из тюрьмы, если бы знал, чем я в Довиле занимаюсь. Он отпускал меня только из чистой человечности. Нет, ничего дурного месье Белла не потерпел бы. У него была одна цель — любовью и добром сделать нас порядочными людьми. Фернан Белла самый снисходительный в мире директор тюрьмы, был тронут до слез верностью своих подопечных. В своем последнем слове он отметил, «Видите ли, господин председатель, может быть, я и был слишком мягок, но вы должны все же признать, что мои методы обхождения с заключенными принесли свои плоды. Какие скверные парни это были, когда впервые попали ко мне, и что за славные ребята они теперь? Все... Все до единого вступились они здесь за меня. Где во всем мире, спрашиваю я вас, найдется другая тюрьма обитатели, которые были бы так преданы своему директору? Но верность и преданность заключенных не спасли Фернана Белла от наказания. Суд присяжных приговорил его к трем годам лишения свободы и к пятидесяти тысячам франков штраф. Правда, было принято во внимание то смягчающее обстоятельство, что подсудимый не извлек из своих преступлений никакой корысти. Больше всего не повезло Белла в том, что наказание ему пришлось отбывать в тюрьме, от которой тюрьма в полном отличалась как день от ночи.